Второе, печатные материалы. Некоторые пациенты хотят изучить печатные материалы, содержащие информацию об их проблемах. Пациентам можно дать прочесть эту книгу «Руководство по тренингу навыков при терапии пограничного расстройства личности», статьи, научные работы по проблеме ПРЛ и другим диагностическим критериям, с которыми сталкиваются пациенты. Материалы исследований по результатам психологического и фармакологического лечения, учебники и статьи по общей психологии, социальной психологии, поведенческой терапии и материалы о других школах и методах, которыми пользуется терапевт. Книги по самопомощи, содержащие адекватную и полезную информацию по тем темам, которые с точки зрения терапевта пациенту нужно осмыслить глубже. Например, принципы научения, сексуальное насилие и его последствия для жертв и тому подобное. Обычно я стараюсь передать пациентам все, что знаю сама, поэтому я могу давать пациентам все книги, которые сама читаю. Большинство пациентов не хотят читать длинные или сухие академические трактаты, но с готовностью изучают короткие статьи или отдельные главы. К сожалению, большая часть популярной литературы по ПРЛ основана на таком понимании этого расстройства, которое отличается от концепции ДПТ. В частности, многие источники несут идею о том, что расстроенное поведение индивида вызвано в кавычках психическим заболеванием, которое следует вылечить, чтобы можно было добиться каких-либо изменений. ДПТ не поддерживает концепцию психического заболевания как основы ПРЛ, а если бы даже и поддерживало, то изменения рассматривались бы как возможность излечения психического заболевания, а не наоборот.